Территория Ордена. Город порто франк второй год. 11 число 7 месяца. Понедельник. 7 -00. Раулита подвез двоих братьев в к 6 утра. Это были Маноло и Игнасио, самый старший из братьев и самый младший. Оба с немецкими же три, с виду совершенно новенькими. У Маноло с оптикой. В китайских разгрузках местного изготовления – правильном камуфляже и в легких бронежилетах. У каждого по изрядному запасу патронов в пачках, в рюкзаках и сумках. Серьезно ребята выглядели, а судя по тому, как обращались с оружием и снаряжением, далеко не новички в таких делах. У Дмитрия и так был наш камуфляж-камыш, который как нельзя лучше подходил под саван. Годится. Все нормально экипированы. Примерно в половине седьмого подкатил Билл. Вот это да! Билл был на чем-то напоминающем УАЗ-таблетку, но гораздо крупнее, на мощных колесах и с острыми углами кузова. Тем не менее, эта совершенно неизвестная мне машина имела шильдик Land Rover. Это что за чудо такое? Билл сказал, что чудо называется Land Rover 101 Forward Control, что производили их для британской армии с конца 60-х до девяностого года. и большинство из них почти не ездили, а стояли на хранении. Первоначально он был сконструирован как артиллерийский тягач, но были и другие варианты. Что эта версия была предназначена под эвакуационную машину, но внутри все переделали, а прежний мотор Rover, плохой, сжировший бензин немилосердно, сменили на дизель, 3,2 литра от Toyota, И теперь такой машине цены нет. Высоту эта таблетка была почти как шишига, но водительское место не в пример удобней, даже можно назвать комфортным. В общем, классный экипаж, заглядение как раз для таких мест. К семи наша маленькая колонна была сформирована, обязанности распределены, связь проверена, порядок движения и походный ордер определены. Билла поставили в середину, как имеющего бессменного водителя, проблемы с самообороной. Мы с Дмитрием на пошли впереди, головным дозором немного оторвавшись, а замыкали колонну братья Рамирес на унемоге. В случае атаки на колонну мы должны были перемещаться назад и прикрывать всех пулеметным огнем. Мы же должны были выполнять функции передового дозора, но на небольшой дистанции. Время поджимало, и мы сразу, едва построившись, двинулись в путь. Разумеется, было не самой лучшей идеей идти в маленькой колонне. Такие маленькие группы – самый лакомый приз для банд. Одиночки их интересуют меньше. Не та добыча, хотя тоже неплохо. Большие конвои хорошо охраняются, а вот такие, как мы... Рассчитывали мы в основном на опыт нынешних скамаров, которые сумеют определить, что колонн идет без груза. Но сами машины тоже имущество ценное, как ни крути. Можно только из-за них напасть. Но с другой стороны... Наши машины давали возможность пытаться оторваться от преследования не только по дороге, но и по самой целине саванн. В общем, поехали мы.